Глава двадцать третья. Когда за дело берутся мужчины, переезд проходит легко, а если это бары, то еще и весело. Нам Свериной и Мэй оставалось только указывать, что взять и куда это барахло сложить. Так что всего за пару дней все вещи были быстро и ловко распределены в телеге, править которой взялся пекарь. Ну и я вместе с ним подределилась быть штурманом. во вторую с высокими бортами посадили коз для надёжности привязав их верёвкой а в почтовый дилижанс потеснив мешки забрались верина с детьми ехать было немало телегу немилосердно трясло зелёные жёлтые лазурные поля тянувшиеся вдоль дороги порядком надоели кустарники усыпанные несъедобной ягодой Раскидистые, но редкие деревья присытили своим однобразьем. Поэтому уже спустя час, перечислив всевозможные цвета, увиденные нами по дороге, я и Бари снова принялись яростно спорить, каждый получая невероятное наслаждение от этой занимательной беседы. Я тебе говорю, что так нельзя готовить Рычал Барри, доказывая, что мясо под клёквенным соусом есть никто не будет. Приедем в Лурд, обустроимся, приготовлю и только попробуй выпросить добавку. Процедила сквозь зубы, грозно сдвинув бровь к переносице. Ты еще свинину в кисло-сладком соусе с ананасами не пробовал? Что это? Опять секретный ингредиент, возмущённо буркнул пекарь, продолжая выпытывать рецепт салата оливье, а вернее, его заправки. Удивительно, но смешать сметану с горчицей здесь не догадались. И вообще, с соусами и заправками в мире Скайдер как-то грустно. Жаль, что соусы эти недолгово хранения, а ешек всяких здесь не придумали. А то я бы как развернулась. А что, соусы оттяны? прекрасно звучит. Ты случайно в свой мешок баночку того салата с курицей и орехом не положила? – спросил Пекарь, заискивающий, улыбаясь, о скалам голодного волка. Кажется, дав попробовать мою стрепнюм. Я невольно вскрыла ящик Пандоры, и теперь покоя мне не будет. Смешно, но я вчера даже пряталась от Бари. Так он меня вымотал, выпрашивая, что я сделала с мясом, раз оно получилось таким мягким и сочным. И каково было его удивление, когда я наконец, не выдержав, призналась, что била его молотком. Мы ей не меньше часа хихикала, стояли ей взглянуть на пекаря, сразу вспоминала о шарошенный вид здоровяка. Что, притихла? не отставал Бари, легонько пихнув меня локтем, задумчиво протянул. Слушай, а может, ресторан откроем? Пусть Верина и рисками занимается, а у меня и помещения хорошие есть на Примете. Вот там и откроем. Научишь поваров готовить твой скалоб, но ну и мясо с ананасами, чтобы это ни было. Все по честному, мне восемьдесят процентов, тебе десять. Эй, а еще десять куда? И вообще, ну ты жук! Фыркнула, забирая возже из рук пекаря, постаропела лошадку. В споре, шутках и грандиозных планах. Конечно, баре, который домечтался до того, что решил открывать ресторан в Вестерии, мы добрались до дома мистера Ичина. И если Верина уже побывала в этом уютном местечке и по хозяйски направилась к дому, то дети, настороженно посматривая по сторонам, медленно подходили к калитке. Мэй, кто вперед? Чур, я первая в комнату. воскликнула, прервав затянувшуюся скованность ребятни. Схватив девчушку за руку, устремилась к Томику. Решив, что с вещами разберутся пока и без меня, и душевное состояние девочки сейчас важнее, взяла на себя роль экскурсовода. Я бы и рори прихватила с собой, но парнишка строил из себя взрослого и тянулся к мистеру Итчину. да и тот тоже часто обращался к мальчишке за помощью и советом, поэтому я не стала мешать их сближению. Коз спустите первыми, занимался разгрузкой мистер Ичен. Барис таскивал с телеги мешки и коробки. Верина, подхватив корзину с продуктами, отправилась готовить поздний ужин. А Рори, поглядывая на мистера Ичена, помогал ему вытаскивать мешки из дилижанса. "Тяна, здесь лестница!" воскликнул восторженный ребёнок, замирев в небольшом холле, не зная, куда в первую очередь смотреть: то ли на маму, которая отправилась на кухню, то ли гостиную проверить или рвануть наверх, перескакивая через ступеньки. "Там твоя комната будет", помогла определиться с выбором девочке. Едва успев отойти в сторону, уступая дорогу тут же ринувшемуся на второй этаж ребёнку. Ещё комната Рори и мамы с мистером Итчином. А твоё? Моя, я поживу вместе с тобой немного, пока ищу подходящий домик для себя, проговорила, давно решив не жить приживалкой в доме Итчина и Верины. У них своя семья, она только образовалась им нужно время и уединение а я уже давно взрослая девочка и хочу снова жить в своём доме быть самой себе хозяйкой не чувствовать себя лишней наблюдая за счастьем людей а там глядишь и своя семья появится ты хочешь уйти от нас прервала мои мысли мэй резко остановившись у двери комнаты которая в прошлый раз останавливалась я и которая больше всего подходила девочке. Нет, что ты? Я просто буду жить отдельно, но буду рядом, успокоила расстроившуюся малышку, пригладив торчащие прятки, выбравшиеся из косы за время долгого пути. С заговорщицким голосом произнесла: "Ты хочешь посмотреть свою комнату? Там такая большая кровать, а еще столик маленький с зеркалом и кресло есть. Договорить не успела. Мэй толкнув дверь, вбежала в небольшую, но очень уютную комнатку, где в центре помещения стояла и правда огромная, даже для меня кровать, на которой и лежало стеганое покрывало в милкий цветочек и гора разнокалиберных подушек. Часть из них были с симпатичными рюшами. Пестрый ковер у изножья кровати и маленький пузатый пуф на нем. Кресло, обитое темно-бежевой тканью, рядом с ним чайный столик. У стены большой шкаф из полированного дерева. Там же столик, на котором наверняка должны стоять баночки, пузырьки и прочие нужные вещи для женского ухода. Над ним узкое зеркало, длинное в два локтя, в рамке из того же дерева, что и стол. "Это моя", сиплым голосом проговорила мы, замерев у порога, ошеломлённым личиком рассматривая комнату. "Твоя", невольно улыбнулась, понимая, что в деревенском домике, где у мый была комната размером с эту кровать, в которой уместился лишь деревянный тапчан и сундук. Сейчас для девочки здесь были настоящие хоромы, и в это действительно трудно поверить. Оно такое красивое! – пробормотала девочка, наконец решившись сделать шаг. Медленно прошла к кровати, осторожно погладив покрывало, поправив маленькую подушку. После добралась до столика, долго смотрела на себя в зеркало, провела пальчиком по отполированному до блеска дереву. Не задерживаясь более минуты возле него, направилась к креслу. Не хочешь присесть? спросила, нарушив затянувшееся молчание. Очень удобное, и в окно можно за птицами наблюдать. С этой стороны дома раньше был огород и сад. Сейчас за ним некому смотреть, но уверена, что вы это быстро исправите. А мистер Итчен разрешит позвать в комнату подружек, проговорил ребёнок, сняв обувь, аккуратно сложив её у кресла. Вскарабкалась на него, принялась вглядываться в зелёную листву дерева. уверена, что разрешит, разместилась рядом, показав рукой на одну из веток, проговорила. Смотри, какая, грудка жёлтая, а крылышки пёстрые и клюв длинный. А вон ещё одна, воскликнула девочка, показав на серую с красным хохолком на голове птицу. Красивая, произнесла Некоторое время не видящая, смотрела в окно, наконец проговорила: Я пойду вниз, надо помочь Верене с ужином. Ты со мной или здесь побудешь? Можно здесь, тихо спросила Мэй, украдкой поглядывая на кровать. Конечно, невольно улыбнулась девочке, которая не терпелася остаться одной, поцеловала в ребёнка в загорелую щёчку, покинула комнату.